автор и постановка. Когда я смотрю на книги о театре Гордона Крега или Мирхольда или Евреинова, меня охватывает чувство трепетного благоговения. Вот люди, которые знают, как все это должно быть. Несколько лет назад, когда талантливейший Всеволод Эмильевич Мирхольд еще не был режиссером на императорской сцене, а только горел и мечтал. Он часто в кругу сочувствующих говорил о театре будущего, о настоящем театре. У него была своя теория. Не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что она основывалась как-то математически, геометрически, вся на одной теореме, известной в общежитии под названием «Пифагоровых штанов». Для начала он строил мистический треугольник, в один угол которого помещал режиссера в другой — актера, а в третий — запихивал автора. Потом смело опускал перпендикуляр, строил пифагоровы штаны, доказывал, что сумма квадратов, построенных на катетах, равна квадрату, построенному на гипотенузе, и отсюда выходило как-то что-то очень хорошее для театра. Мы все горели и мечтали вместе с Мирхольдом и поверили бы ему без всякой гипотенузы. Далой рампу!» — пищали одни. Далой сцену!» — командовал другой. «Соборное действо!» — ухал кто-то в углу. Горели. Потом пришел Еврейнов с монодрамой. «А ведь это гениально!» — сказал кто-то, призадумавшись, «не помню кто, кажется, я сама». Кто-то ухнул опять про соборное действо, но его быстро успокоили. Новые теории не прошли бесследно. Брошенный в воду камень вызывает круги на поверхности. Камень уж давно пристроился и успокоился, а круги все наплывают. Чем дальше круг, тем он больше и тем мельче. Маленькие режиссеры маленьких театров подражают великим собратьям. Про них говорят: он молодой, очень талантливый режиссер. Он знаете вроде Мир Хольда виртуоз сцены. Кто? Иван Андреевич? Прекрасный режиссер. У него знаете Искания чародейная шалость в духе еврейного. Не правда ли хорошо? Я сидела в уборной актрисы Матрёновой. Режиссёр Ермолин, молодой, талантливый, отчасти виртуоз сцены под Мирхольда, отчасти гениальный шалун под Еврейного, был тут же. Он ходил большими шагами по комнате и говорил о том, какую я должна написать пьесу для его театра. «Что-нибудь такое очень тонкое, очень художественное, вы понимаете, и вместе с тем оригинальное, только непременно с танцем», и прибавил в полголоса. «Мы платим Матрёновой 500 рублей в месяц исключительно за танцы, так нужно же ей давать роли». «Хорошо», — сказала я. «У меня задумана пьеса из времен Александрии I века». Там можно будет поставить интересный танец. Матренова обернулась и сказала деловито. «Ну что ж, пусть будет Александрийская пьеса, только, пожалуйста, чтобы был танец гимназиста с гимназисткой, потому что это моя специальность». Александринская пьеса была написана, роли розданы. Режиссёр хмурил брови и изучал эпоху. Хотел ехать, делать какие-то раскопки, но билет имел дровой только до Харькова, И обратно. В Харькове, пожалуй, ничего не раскопаешь. Уныло решил он и остался в Петербурге. Он хмурил брови и изучал. Матрёнова интриговала. Требовала, чтобы хоть на бис разрешили ей протанцевать гимназиста с гимназисткой. Голубо, урезонивал режиссер. «Да откуда же я вам гимназиста возьму, когда его в пьесе нет?» «Ну что, вы не понимаете, что ли?» — сердилась Матрёнова. «Гимназист всегда может невзначай из публики выйти». Потом стала интриговать актриса Анчар Удалова, игравшая чёрную рабыню. «Зачем чёрная? Рабыня, может быть, и белая? Мне русский костюм идёт, я надену кокошник. Как будто меня взяли в рабство из России, а была я боярыней». Потом пришел первый любовник и сказал со слезами на глазах, «Вы меня сделали смуглым. Я лучше застрелюсь. Мне необходимо надеть костюм маркиза. У меня есть». «По рисунку Бакста». Лев Самойлович Бакст, российский театральный художник и дизайнер, считается одним из законодателей моды начала XX века. «Точно не мог в Александрию случайно приехать старый маркиз с сыном». Сын, хотя и вырос в Александрии, но из уважения к памяти отца, носит его костюм по рисунку Бакста. «Умоляю вас, не портите мне карьеры!» Актриса Адова-Райская не хотела играть старую мамку старухой. «Зачем? Она, может быть, поступила в мамки, когда ей было года четыре, знаете, как в деревнях? Так как же она ребенка то кормила? А я почем знаю?» Чисто сердечно призналась, Адова: Может быть, мукой на Нестле? А режиссер пожимал мне руку и тоскливо заглядывал в глаза: Не волнуйтесь. Уверяю вас, что поставлена пьеса будет и художественно, и стильно, только не волнуйтесь. Из одного глаза его глядел Евреинов, из другого сам Мирхольд. Я верила. Накануне спектакля «Адва райская» заявила режиссеру прямо в глаза, что если Анчар Удалова наденет лакированные туфли на французских каблуках, то и она наденет такие же. И без того эта Удалова не весть, что о себе воображает. Лакированные французские каблуки? Режиссер закрыл глаза и задрожал, опомнившись, кинулся в уборную Удаловой. Во время спектакля я пошла за кулисы. «Раб куртизанки, ваш выход» — позвали снизу. Изящный маркиз, голубой с серебром, томно улыбнулся мне на ходу. Постукивая каблучками, проплыла молодая боярыня в парчевом сарафане. Режиссер, бледный, с фиолетово-горящими глазами стоял у двери уборной актрисы Удаловой. «Что с вами?» «Жду, стерегу» — дверь приоткрылась показалась Удалова. «Ноги!» — дико крикнул режиссер. Соседняя дверь тоже приоткрылась, высунулась Адова с лакированными туфлями в руках и крикнула. «Да, ноги покажите, а то я живо переобуюсь. Нечего, нечего!» Удалова вытянула ногу, режиссер быстро сорвал с нее лакированную туфлю и подсунул сандалию. Адова отшвырнула свои туфли и успокоилась. Теперь я согласна тоже на сандалии. Утром газеты мою пьесу похвалили. Автор очень остроумно вышутил, как у нас ставят костюмные пьесы. А ночью мне приснился бледный режиссер. На нем были надеты пифагоровы штаны, и он танцевал танец гимназиста с гимназисткой, как его танцевали в первый век христианства. Ведь это все-таки стильно и выдержано, так что вы не должны волноваться, тоскливо приговаривал он. Вы ведь не волнуетесь?